антропоморфизации бога, приписывание ему человеческих качеств в совершенной степени. Если для религии, как многие полагают, обязательно вера в сверхъестественное и противопоставление священного и профанного, мирского, то у спенозы ничего подобного нет. Богу природе присущ необходимый естественный порядок, и никакие его нарушения, то есть сверхъестественные чудеса, невозможны. Такой Бог вне религиозен. Пантеизм Спиноза существенно отличен и от вариантов древнего языческого пантеизма со свойственным ему обожествлением конкретных природных явлений – лесов, гор, рек, животных и тому подобное – и поклонениями им. Примечание, по этой причине Гегель полагал некорректным называть учение спинозы пантеизмом, предпочитая ему термин «акосизм». Бог у него только природа-субстанция, внутренняя сущность природы, а отнюдь не порожденная природа в ее чувственном многообразии. Вопросы о месте и роли Спинозы в истории новой философии и об отношении его к идеям Декарта не так просты. Да, первоначально Спиноза выступил в качестве популяризатора философии Декарта и стремился преодолеть её внутренние затруднения, что однако не воспрепятствовало впоследствии рассматривать его в качестве антагониста Декарта. Теоретики немецкого трансцендентального идеализма Кант, Фихте и ранний Шеллинг видели в Спинозе своего главного оппонента, потому что он в качестве первичной реальности признавал бытие, природу, объективно существующую и независимо от сознания субъект. Для них Спиноза – самый последовательный представитель философского догматизма. Сами же они, исходившие из первичной давности самосознания мыслящего субъекта, трансцендентального «я» и осмыслявшие действительность как ее порождение, были продолжателями линии Декарта с его субъективным принципом. В последние десятилетия наметилась тенденция преуменьшить влияние Декарта на философию Спиноса. подчёркивает, что Спиноза многим обязан древней средневековой, включая схоластику и еврейских мыслителей, философии и философии Возрождения, что воздействие идей Декарта на него не было решающим, и он использовал их наподобие фильтра, на так, что возникает новая и удивительная схоластика, не имеющая более никакого дела ни с прежней философией, ни даже с картезианством. Если так, то нельзя рассматривать Спинозу в одном ряду с Декартом, и тем более полагать, будто он решал те же проблемы. И всё же нет основания отрицать не только генетическую, но и содержательную связь между ним и Декартом. Да, Декарт отправлялся от данности сознания субъекта, тогда как Спиноза начинал с противоположного, с бытия субстанции. Однако Декарт полагал, что в нашем сознании есть мысли и идеи, вношённые Богом, ясные, отчётливые и необходимо истинные. А это значит, что им обязательно соответствуют реальные объекты. Предполагалось также, что эти идеи в готовом виде уже содержатся в нашем сознании, или же они могут быть нами выработаны из других таких идей. В этом случае Даже мышление черпает своё содержание из себя самого, без обращения к опыту. Оно истинно внутри себя. И опираясь только на себя, может определять, что реально существует в действительности. В той мере, в какой человеческое мышление обладает ясными и отчётливыми идеями, оно становится равным бесконечному божественному интеллекту. Приняв эти предпосылки Спинозы и подверг анализу содержание имеющихся в нашем сознании ясных и отчётливых идей, полагаем им самым обрести истину о действительном мире.